Глава двадцать 29. Дровосек. За неделю синяк сошел. Я успел не только красивый подарок найти, но и новый костюм купить. Мероприятие ждало меня ответственное, поэтому облажаться никак нельзя. Рэм, скрипя зубами, согласился на моё присутствие на торжестве, но я знал наверняка, Одно неверное движение, и хрупкий мир между нашими семьями рухнет. Бывший друг с трудом поверил в существование другой женщины в моей жизни. Я даже позволил ему поржать и сказать свое коронное: "Ты любить там не умеешь, только процесс в горизонтальном положении освоил". В чём-то он был прав. До корегласки так оно все происходило. А вот эта строптивая девчонка околдовала, сломала во мне что-то. Видно, моя хмурая морда произвела на ремы впечатление. Смеяться он перестал и растерянно поинтересовался: "Что реально? Ну ты попал. Если бы друг только знал, насколько. Стыдно признаться, но я заставил безопасников поставить камеры у Эли в кабинете, И сам, словно сопливый мальчишка, сидел и смотрел на нее по телефону. Любовался, проверял, как у нее дела, как самочувствие, тепло ли она одета или как обычно. Я даже посылал к ней Илюху с чаем и пиццей, когда она засиживалась допоздна. Думал, уберу ее с глаз и займусь нормально работой. Как бы не так, без Эли в кабинете стало неуютно и как-то неправильно, что ли. Я злился, нервничал, не мог найти нужные документы, даже если они лежали на виду. А еще постоянно хотел проверить, как у нее дела. Нет. все таки спокойнее работалось, когда она была под боком. Но вернуть назад уже не мог. Во-первых, Григорьев не справлялся со своей работой, во-вторых, Ниночка напротив справлялась на все сто. Я поправил галстук, подхватил букет роз, взял в руку подарок и направился к особняку крымовых. Пару молодоженов не заметить было невозможно. Маша в белоснежном платье с пышной юбкой, диадемой в волосах и счастливой улыбкой на губах. Рядом с ней возвышался жених высокий, в средней комплекции парень, мой ровесник на вид. Не качок, напротив, интеллектуал. Костюм сидел на нём идеально, и было видно, что парень из них не вылазит. Тёмные волосы зачесаны назад, открывая широкий лоб и демонстрируя правильные черты лица. А вот взгляд умело прятали очки в тонкой металлической оправе. Надо же, с его-то деньгами и не сделать операцию по восстановлению зрения или хотя бы носить линзы вместо очков. Когда мы с ним встретились лицом к лицу, И пожали друг другу руки, я внезапно ощутил симпатию к этому Алексею. Он мне кого-то напоминал. Я все не мог понять, кого, но улыбался я ему вполне искренне и счастье им с Машкой желал от чистого сердца. Тем более малышка вся светилась от счастья, словно лампочка на 200 вольт. Рэм рядом с ней тоже довольный такой ходил кругами, будто все его заслуга. Пришлось прикрыть смех и закашлял. Подавил всё. Отец заботливо ударил по спине. Спасибо. Есть, кстати, минутка. Папа скривился. А дела до завтра не подождут? Я неделю с тобой встретиться не могу. Вот приехал бы вечером домой. Тут же упрекнул меня родитель. А мне вот и одного раза за глаза хватило. Пап, А что я самоубийца, по-твоему? Мама же сразу заведет свою любимую песню о внуках, начнет перебирать всех незамужних дочерей подруг. Не стани. Сам виноват. Машку упустил? Вот теперь терпи, мать. отрезал отец, а затем с довольной улыбкой добавил. Или женись. Я скривился. Не тянуло меня к детям. Не готов я еще строить дом, сажать дерево и растить сына. Вот соблазнить одну вредную кореглазку очень даже. Не выпускать ее из постели, наслаждаясь близостью друг друга еще как. А брак хорошим делом не назовут. Ты чего улыбаешься так довольна? Кто-то на примете есть? Матери можно прекращать поисковые мероприятия. Очень хотелось последнего. Но тогда нужно кого-то представить родителям. А в игры невеста по выходным я не играю. Врать родным в таком не стану. Лучше уж терпеть мамины разговоры о том, что мне пора остепениться. Есть проект века, остальное неважно. Я на днях подписал контракт с «Макс Company. Несколько проектов на эксклюзивную мебель, новую, современную, стильную такую наши конкуренты еще не делают. Я был горд своей первой победой. Да, моя задумка не просто ожила, она уже реализовывается. Совсем скоро мы станем первыми на рынке в этой нише, сделаем себе имя на новой концепции. Конечно, выпуск мебели для среднего сегмента не оставим, но зато я знал, какое направление в компании станет моим, личным. Дед бы гордился мной. Потому что новое это всегда риск, Костя. Только такие горячие, молодые рвутся покорять вершины, а те, кто в бизнесе давно, берегут свои активы. Я хотел продолжить разговор, но папа уже кивнул кому-то за моей спиной и тут же ушел, хлопнув по плечу и бросив напоследок: "Отдыхай". Оглядевшись, поймал несколько десятков заинтересованных взглядов. все таки три года отсутствия, новый имидж. С Сплетницам есть что обсудить. "Так и кто она?" спросил Рэм, едва подошел. "Рассказывай, не томи уже. Я ее знаю. Она где-то здесь?" Друг встал рядом и стал осматривать девушек. "Вон та блондинка" Хотя нет, тебе ведь больше брюнетки нравились раньше. «Ее здесь нет. Как так? Не понял. Прячешь, что ли? Прячу. Рэм заржал. Тан собственник, это что-то новое. Держись, бро, Шлепнул по плечу и пошел к другим гостям. Но скучать мне не пришлось. Меня тут же окружили три незамужних подруги малышки. Полчаса я терпел и старался быть обходительным, воспитанным и взрослым мужчиной, а потом увидел жениха и рванул к нему, как к единственному дорогому человеку. Спасай. Алексей улыбнулся и тут же увел в сторону от девушек, которые не отрывали от нас взгляд. Будешь должен. Кстати, отец хотел с тобой познакомиться. Пошли. С крымовым я знакомиться не особо-то горел желанием но лучше он, чем те три сирены. Кирилл Олегович смотрел на меня пристально, но доброжелательно, улыбался даже прищуриваясь. Я напрягся. Может, хочет у нас заказать проект для своей компании? После стандартных реверансов и ничего не значащих фраз мы с ним остались наедине. Такой видный парень, и один пришел на торжество. Может, все еще по нашей Маше тоскуешь? Вот что значит беспокоит мужчину. Я успокоился и честно ответил. Нет, это была фиктивная помолвка. Мы никогда не были парой. Знаю, мужчина усмехнулся, видя моё замешательство. Мне стало известно, что ты имеешь виды на мою дочь, но, видимо, я ошибся. Раса она не с тобой. У Крымова есть дочь? В любом случае, я ее не знаю. Наверное, это, как обычно, мама прощупывала почву. Можете быть уверенным, Кирилл Олегович, вашей дочери ничего не грозит. Я ее даже не знаю. Крымов рассмеялся и пару раз ощутимо похлопал меня по плечу. Затем вытер невидимую слезу и улыбнулся. Не знаешь, говоришь? Ну, удачи тебе, Костя. Сделал несколько шагов назад, а затем очень серьезно добавил. Ну, если вдруг узнаешь и обидишь, помни, быть моим врагом опасно. Мужчина ушел, а я потер плечо. Сколько раз за вечер в него били? Не удивлюсь, если завтра обнаружу там синяк. Думаю, знакомство с дочерью Крымова грозит куда большим. Нужно узнать, кто она такая и обходить по дуге. Мимо пробегал Рэм, на ловца и зверь бежит. Я мысленно потер руки и перегородил другу путь. Слушай, а ты можешь показать мне, кто здесь сестра жениха? У Лёшки есть сестра? Первый раз слышу. Ты, наверное, что-то напутал. Наверное, прости. Не хочешь присоединиться к нам? Там такая знойная брюнетка скучает в одиночестве. Нет, спасибо. Мне пора уже. Завтра с утра важная встреча. Дорога домой была долгой, а из головы все не шло предупреждение Крымова. Скорее всего, его дочь не общается с братом, поэтому тот ничего и не рассказывал о ней. Наверняка они родные только по отцу а значит, и фамилии разные. Еле успел затормозить, чтобы не поехать на красный. Так, к чёрту и Крымова и его родственников. В любом случае, виды я имею только на одну женщину, и к этому семейству она не имеет никакого отношения, в этом я уверен. Эх, Элька, как же мне все свои планы на тебя реализовать? Забыть же тебя вредина, не выходит. Что ни делай,